Забрикованный. Судьбоносным для Маяковского стал 1915 год. Именно тогда он познакомился с супружеской четой Бриков, Осипом Бриком, который стал для поэта меценатом, и его женой Лилей, Лилечкой, которой поэт отныне станет посвящать многие свои стихотворения. Лилечка вместо письма. Дым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 Обезумлюсь, отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая. Дай, простимся сейчас. Все равно, любовь моя, тяжкая гиревить, Висит на тебе, куда б ни бежал б. Дай в последнем крике вырвить Горечь обиженных жалоб. Если быка трудом уморет, он уйдет,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 Шаг. Мне кажется, что это стихотворение лишь по недоразумению считают одной из вершин любовной лирики. Ведь здесь гениальный поэт то и дело сбивается на банальности, простительные разве что графоманом. Кроме любви твоей мне нету солнца. За этим окном впервые руки твои иступленный гладил. Дай в последнем крике выревить горечь обиженных жалоб. А я и не знаю, где ты и с кем. Недаром это «Где ты и с кем» столь популярно в блатных песнях. О, где же ты и кто тебя ласкает, начальник лагеря, или старый уркаган. И лишь в конце стихотворения Маяковский словно спохватывается и вспоминает, что он поэт с большой буквы. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. И это по благородству и искренности сравнимо с Пушкинским, когдай вам Бог, любимый быть другим. У Майковского надо сказать, были непростые взаимоотношения с Пушкиным и, казалось бы, непоследовательный. То он его намеревался сбросить с парохода современности, то вдруг в 1924 году, к 125-летию со дня рождения Пушкина, написал стихотворение «Юбилейное», в котором, можно сказать, признался в любви к этому поэту. Точнее, предложил ему дружбу, что вполне соответствует гиперкреда Маяковского. «Выше меня нет никого», Но при этом, допускаю, кто-нибудь все-таки может со мной сравняться. И этот кто-то Пушкин. У меня, да и у вас в запасе вечность. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на П, а я на М. Монолог, с которым Маяковский обращается к Пушкину, производит неоднозначное. Впечатление. С одной стороны, в нем, как практически и во всем, что написано после 1920 года, много словесного мусора, необязательных фраз, уводящих от заданной темы. Тут и заявление о том, что он наконец-то свободен от любви и от плакатов, и обсуждение крайне слабых поэтов, Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов, какой однообразный пейзаж. С другой стороны, Маяковский отчетливо говорит о том, что Пушкин для него не забальзамированная стараниями пушкинистов мумия, а абсолютно живой поэт. «Я люблю вас, но живого, а не мумию». И это многое проясняет в творчестве самого Маяковского. Становится понятно, что его блистательные стихии и поэмы 1910-х, начала 1920-х годов возникли не на пустом месте, а опираются на мощный фундамент великой русской литературы. Игра в карты с дьяволом. Еще одно судьбоносное событие в жизни Маяковского — революция. С первых же дней советской власти поэт, охваченный прекраснодушным порывом и искренне полагающий, что его поэзия способна изменить мир и воспитать человека коммунистического будущего, начинает творить ради того, чтобы улучшать человеческую породу. В этом заблуждении Маяковский был не одинок. В то время зудом преобразования было охвачено подавляющее большинство художников-авангардистов, которые полагали, что создание новой эстетики, новой визуально-пространственной среды обитания способно повлиять на изменение человеческой психологии, что обосновывалось, знаменитым высказыванием Карла Маркса «Бытие определяет сознание». Начиная с 1918 года, Маяковский развивает бурную деятельность на самых разнообразных поприщах. Пишет сценарии, снимается в кино, рисует плакаты, сочиняет частушки. Совместно с художником Александром Родченко работает в рекламе, прославляя изделия «Моссельпрома», «Резина Треста» и «Мосполиграфа». Сотрудничает с рядом центральных газет в качестве штатного и внештатного корреспондента. Совместно с Бриком, Осеевым и Третьяковым учреждает творческое объединение «Лев» – «Левый фронт искусства». Редактирует журнал. Пишет пьесы, которые ставят в столичных театрах. Беспрерывно разъезжает по Советскому Союзу и зарубежью не только читая стихи, но и пропагандируя наступление в отдельно взятой стране царствия всеобщего благоденствия. И при этом беспрерывно пишет. Но по большей части написанные после 1918 года к поэзии имеет лишь чисто формальное отношение. Поскольку это зарифмованные репортажи об отвратительной жизни за границей, разоблачающие социальные язвы фильетоны в стихах, Приказы по армии искусств, текстовки плакатов, агитки, прославляющие новый быт. Вот, например, стихотворный фильетон «Про заседавшиеся». От пересказов в прозе сочинение это ровно ничего не теряет. Поэт приходит в учреждение на прием к Иван Ивановичу. Иван Иванович занят. Он на заседании. Попытки отловить его бесперспективны. Иван Иванович перемещается с заседания на заседание. Вечером разъяренный поэт врывается в зал заседаний и видит, что на стульях сидят нижние половинки людей. Ему объясняют, что заседательная нагрузка столь велика, что чиновникам приходится раздваиваться, чтобы одновременно присутствовать в разных местах. В финале поэт требует созвать последнее заседание, на котором необходимо принять резолюцию о запрете всяческих заседаний, типа «смешно». В конце 1920-х годов поэт начинает переживать душевный разлад, который в конечном итоге и привел его в апреле 1930 года к самоубийству. Причин этого разлада несколько. И запутанное отношение с лилей Брик, и осознание того, что все его старания переменить человечество к лучшему, одной лишь силой слова, оказались тщетными, и начинавшиеся изменения в культурной политике государства новые веяния в скором времени хотя это произойдет уже после смерти маяковского привели к безраздельному царствованию в советской литературе социалистического реализма а в 1928 году началась лишь артподготовка под лозунгом критика формализма в искусстве которая должна была искоренить все эстетически новое в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре и кинематографе и наполнить их примитивным содержанием, прославляющим политику коммунистической партии. Идеологический поэзии Маяковского вполне удовлетворяла этой концепции, а вот эстетически отнюдь нет. Изощрённая метафоричность, причудливые рифмы, да и вообще новый язык стихотворений Маяковского, чем дальше, тем больше подвергались критике. Он попытался обыграть в карты дьявола, перейдя в начале 1930 года из Лефа в РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей, которая тогда была оплотом назревавшего соцреализма. Но оказался в еще большем проигрыше. И старые соратники от него отвернулись, и раповцы не переменили к нему враждебного отношения. Ощущение того, что литературная судьба не складывается, начало возревать в душе Маяковского уже в середине 1920-х годов, когда он написал «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». При этом поэт, который как вол работал во имя утверждения социалистической идеологии, отождествлял понятость страной с полезностью государству. И государство, в конце концов, продемонстрировало ему свое полное пренебрежение. Открытие итоговой выставки «20 лет работы Маяковского», на которой поэт представил все свои газетные, и журнальные публикации, изданные книги, а также агитационную и рекламную графику, и работы в театре, и кинематографе, не почтил своим посещением ни один госчиновник, ни один сколько-нибудь авторитетный деятель культуры. Это послужило сигналом к остервенелой ругани в прессе. Ругали и выставку, и самого поэта. В апреле находившийся в депрессии Маяковский покончил жизнь самоубийством. Правда, потом он был понят своей страной но понят, как говорится, с точностью до наоборот. На щит подняли его трескучие пропагандистские сочинения: в стихе о советском паспорте, о Ленине, о вреде пьянства, о трудовых подвигах и так далее и тому подобное. Из них понадергали цитат типа: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, или Я волком бы выгрыз бюрократизм а его ранние стихи было принято считать чуть ли не ученическими трудами, которые он вскоре якобы перерос. В действительности же все совершенно иначе. Писавший в юности почти исключительно шедевры, Маяковский деградировал, как только изменил природе своего литературного дарования. И голос чуткой скрипки с натянутыми словно струны нервами был заглушен, Трескучим оркестром, составленным из глупой тарелки, меднорожего гиликона и солдафонского барабана.